По словам майора, выходило, что группа здравомыслящих и психически устойчивых военных в количестве 24 человек на блокпосту в Калабрии разом пропали со связи. Проверка показала, что все они умерли от жажды. Это при том, что на блоке был колодец, полный чистейшей воды. Таково было первое знакомство с особым типом тварей, получивших название мимикранов. Одна или несколько особей в точности копировали человеческие тела и входили в контакт с людьми после чего они начинали планомерную атаку ментальным излучением, которое или полностью стирало личность, в течение часа, не более, или позволяло захватить сознание. С тем лишь ограничением, что одна особь могла контролировать максимум трех взрослых человек, в результате чего люди превращались в управляемые мутантами машины или в слюнявых кретинов, не способных даже налить воды. Пока такую напасть видели только в Испании. Но кто сказал, что мы особенные? И вот, извольте, картинка. Вышел боец за периметр, а вернулся уже мутант в его облике. Если попасть в засаду из пяти-шести особей, мозгам конец за полминуты, проверено. Такой диверсант, а кто его заподозрит, за сутки может обслужить человек 10 А потом он пропускает, скажем, в свое дежурство через копы еще парочку, а потом еще. Так за 2-3 дня можно получить абсолютно пустой периметр. Ого! Нет, даже... Ого-го! — воскликнул сержант. «Мы про такое даже не слышали. Ты скажи, а?» «А нахрена им это? Ну, мутантам. Какие у них оперативно-тактические задачи?» — поинтересовался и сидевший в обнимку со снайперской винтовкой у башенки за спиной майора. «У кого? У мутантов?» «Тактически?» Майор невесело рассмеялся. «Это же природа, и цели у них природные — жрать и размножаться». То есть захватить объект-кольцо с какими-либо далеко идущими задачами они не способны. Соображалки не хватит. Сожрать сотню человек или сколько там было – это пожалуйста. Это вкусный, лакомый кусок. Собрать тел для мимикрии – да. Когда же мясо кончится, останутся одни роботы, а они мутантам без интереса. В этом наша сила и их слабость. Одно плохо, что взрослую тварь чрезвычайно трудно распознать – «Вот для этого с вами еду я и девять моих непосредственных подчиненных. Такая оперативная версия. Других, извиняйте, пока не придумал, хотя почти сломал голову. И начальство тоже, уверен. Просто не понимаю, зачем иначе меня выдернули из Испании в такой спешке. Я аж на этих проклятущих мимикранах собаку съел без соли и ложной скромности». «Товарищ майор, скажу за всех ребят, если вы правы и сумеете осилить эту гадость...» черт да мы вам всем отделением на ящик коньяку скинемся или вы водочку предпочитаете вновь подал голос ефрейтор снайпер причем карибский развернулся на голос и увидел как тот упер приклад в броню а руку водрузил поверх какого-то явно нештатного цилиндра узурпировавшего место пламя гасителя и еще кое-что увидел прямо по ходу движения бтр и точно не увидел бы как бы нещедрые посулы бойца Та самая летняя пурга, которой любовался майор в начале пути, пронизанная лучами солнца, сверкающая золотом и серебром, буквально взорвалась посреди дороги, обратившись вихрями пуха, пыльцы и лепестков. Красота? Красота. «Или вы больше по вину, специалист?» — не унимался снайпер. «Тихо!» — поднял руку Карибский. «Что-то было в этой красоте такое неправильное». В одной мгновенной вспышке озарения майор сопоставил силу и направление ветра, нёсшего пух, а также то, что не вихрями закручивался поток пурги. Все его части двигались в разные стороны и с разной скоростью. «Колонна, стой!» — заорал он. «Капитан, тормози колонну немедленно!» Тренированные спецназовцы к подобным эмоциям были профессионально чутки. Никто не стал спрашивать, в чем дело. Зато сержант выхватил из короба на борту флажки и засимофорил ими, каковые сигналы немедленно повторили по всем бортам. Ефрейтор заколотил в броню прикладом, громко требуя у невидимого мехвода Кулагина дробь ходу. Две секунды и колонна встала, рыча дизелями на холостом. «Поясни!» — коротко потребовал Журавлев. «Гравитон! Блуждающая аномалия!» — крикнул в ответ майор. «И полный назад!» «Что с головным дозором?» уточнил капитан их куда до головника полкилометра они в безопасности сигнал колонне! полный назад 300 метров что сержант немедля и исполнил колонна словно диковинная стальная змея подалась назад а майор упал на башенку вооружившийся биноклем чутко вглядывался вперед в странное буйство природы что за напасть спросил журавлев от чего-то шепотом солитон переменной гравитации Также тихо пояснил майор. Волна, в поле которой векторы гравитации действуют в разные стороны, а ее сила нарастает на единицу площади в десятки раз, попадешь туда и конец, разорвет на куски или даст такого пинка, что полетишь, как из пушки, а потом все равно разорвет. Какого лешего датчики аномалий, не гугу! возмутился и фрейтор, крепко приложив по броне кулаком. Кто бы их настроил? Редчайшая аномалия в Подмосковье не фиксировалась никогда. «Я лично видел подобное в Испании, и то раз, говорят, сталкивались на Алтае, опорных данных нет», — оправдал майор-коллег из техслужбы. «Нас не заденет? Не повторится?» Капитаны интересовали практические выводы. «Это же солитон одиночная волна, так что не повторится. И я полагаю, минимум 200 метров запаса у нас есть. Сейчас пойдет на спад, смотрите, пух улегается». Не успел Карибский закончить фразу, как со стороны головного дозора ударила очередь, которую перекрыл могучий говор КПВТ. «Боевая тревога! Все с брони!» — среагировал капитан. «А слов и ученых на середину», — успел подумать майор, скатываясь на землю вместе с бойцами, спешно занимавшими круговую оборону. Отделение за отделением они дернули в зеленку на обочине дороги. БТРы же заворочились, норовя убраться с простреливаемой зоны. Карибский упал в кювет, к счастью, совершенно сухой, убедился, что за спиной расположился солдат с ПКМ, а с фланга метрах в трех лежит тот самый щедрый фрейтер, наставивший меж кустов своего Драгунова с непонятным цилиндром на стволе. Вроде бы глушитель, только не глушитель это. Пронеслось в майорском сознании, и он еще и еще раз понял, что дико тоскует по нормальной радиосвязи которая, увы, была невозможна в условиях насыщенности территории аномальными зонами, что закономерно снижало управляемость личным составом на оперативном уровне в разы. Кроме того, неприятно кольнуло сердце мысль о Тане, ненавистной любимой жене, оставшейся вместе со ослами и учеными где-то в центре колонны, совсем близко и так далеко. Между тем пулеметы головного дозора заткнулись. По всему выходило, что КПВТ успели сожрать не более четверти короба, то есть патронов 12-15, что вовсе немало, учитывая их почти пушечный калибр, а также то, что к работе подключились сразу три штуки. В этом майор был уверен. Голос Владимирова ни с чем не спутаешь. Интересно, в кого стреляли? И что с головником? Вот же дьявольщина, радиосвязь! Нету ее! Над ухом хлестка ударила СВД. Раз и еще раз. Цилиндр явно не был глушителем. Блин, что за нахер? Прошипел ефрейтор и вновь выстрелил. Майор приник к прицелу ТКБ-22 и ничего не увидел. Он собрался было спросить, в кого палит снайпер, но тут, с другой стороны дороги, его почин поддержала другая СВД, а затем в дело вступил пкм сержанта давший две очереди патронов на 20. И стало вдруг не до вопросов. С ударили пулеметы двух головных БТРов. Это были все те же Владимировы, а на такой дистанции их бас начисто одолел все посторонние звуки. И майор, чтобы не оставаться безучастным наблюдателем, вдавил спуск автомата Коробова, ощущая, как вибрирует бакелитовый корпус и как пустеет магазин, утопленный в приклад. В кого именно летят его пули, Карибский не знал, не видел, но продолжал опустошать боекомплект очередями по две 3 пули. Короткое, чуть больше полуметра тело ТКБ-22 ладно лежало в руках, а гильзы латунным ручейком высыпались вперед ствола. Огонь перекатывался по всей голове колонны, рубя в капусту неведомого врага. По крайней мере, Карибский очень надеялся, что именно в капусту и именно врага. Должность в аналитическом отделе не предполагала богатого опыта боевых столкновений. Даром, что спецразведчик». «О да, ему доводилось бывать под огнем, доводилось стрелять, чтобы не быть убитым. Но сколько? Раза три за всю жизнь?» Перестрелка с бандой Васьки-Карася в рейде на заре далекой лейтенантской юности и пара облав на мутантов в Испании. Причем Карась тогда напоролся на полноценный танковый взвод, который и намотал лихих людей на гусеницы, а в облавах первую скрипку играли оперативники, а никак не он с его высоколубой специализацией. Тяжко ухнула граната. Карибский сменил магазин, только сейчас, спустя добрую минуту огневого контакта, сообразив, что в ответ никто не стреляет. Значит, мутанты. И, скорее всего, из животной породы, а не генетически изуродованные люди, которые вполне могли владеть оружием. Подобный вывод, надо признать, вполне логичный, внезапно подтвердился. Хрустнула ветка, кусты пришли в движение, а и вдруг резко откатился, отбросив винтовку, выхватывая это. «Палундра!» — крикнул он и выстрелил в пустоту над собой. Впрочем, это была не вполне пустота. Воздух подернулся сероватой дымкой, словно пошел волнами. На Назим из небытия вывалилось отвратительное тело, порождение наркотического бреда. Шесть суставчатых конечностей, непрерывно дергающихся, хвост с хитиновым жалом на конце и голова с мордой. Нет, лицом до омерзения, похожим на человеческое. Тварь забилась в конвульсиях и затихла. Пули ТТ, опущенные в упор, вырвали из нее жизнь. А потом бой закончился так же неожиданно, как начался. Мутанты откатились, а может их перебили, всех до единого. Бойцы насчитали 11 хвостатых шестиногих тел, которые никто не мог опознать, и 5 вполне обыденных горбунов, могучих и агрессивных монстров, более всего похожих на горбатых горил с кулаками чудовищных размеров. «Кто бы мне доложил, что это за дрянь?» Воскликнул Журавлев, пиная ботинком шестиногий труп. Карибский как раз выбрался к родному БТР, где и встретил капитана, пребывавшего на пике изумления. «Ведь они же почти невидимы. Так, пятно в воздухе, вроде как тень. А если такие ночью набросятся, а? Ой, беда, беда! Ты случайно не в курсе, что это такое?» И еще один пинок по телу, изломанному пулями КПВТ. Случайно знаю, это Диафант. Ядовитая пакость. Вон какое жало, видал? Они видимые, потому что маскируются наподобие Хамелеона только куда эффективнее. Так называемый адаптивный камуфляж. Кожа показывает ровно ту картинку, которая находится с другой стороны. Откуда знаешь? Я вот столько лет в поле, а никогда ничего подобного не видел. Из Испании знаю. Там, в прибрежных областях, это настоящее бедствие. Как только до наших широт добрались, вот вопрос. Они же теплолюбивые, а живут вообще в воде. Ночью, кстати, не нападают. Ночью их хорошо видно. Черное такое пятно, ни с чем не спутаешь. Из Испании? Да. Сперва аномалия из Испании, потом мутанты. Да еще в таком количестве. Мне все больше не нравится твоя версия насчет калабрийского инцидента. Вдруг эти ваши, как их? «Мимикраны» в гости пожаловали, вместе с остальными. «Вот-вот», — подтвердил майор. «Что-то мне подсказывает, что наше любимое командование в курсе или основательно подозревает такую возможность. Кстати, у нас все целы? Диафант никого не уложил?» На удивление, без потерь. Журавлев наклонился, чтобы очистить ботинок от зеленой слизи комком земли. «Спасибо головному дозору, засекли матрикаты и вдарили из КПВТ». «Ну и мы разом попрятались. Повезло». «Факт, повезло», — согласился майор. «Это нам с вами повезло». Карибский обернулся и увидел подходящего эфрейтора с СВД на руки. «Если б вы ту аномалию не раздедуктировали, считай, каюк нам грешным. Ведь перли же, как на параде, прямо в пекло. Так что коньяк с меня». «Нет, с меня», — заспорил майор. «Вы диафанта угомонили. Еще чуть, и он нас всех порвал бы». А я, признаться, даже не видел, в кого стреляем, хотя человек опытный. «Как сказать!» — начал было снайпер, но капитан его перебил. «Все молодцы! Закончили прение! Рота, слушай мою команду! Горбунов в канаву! Пару этих новых тварей в мешки и на грузовик! По машинам! Выдвигаемся в брежнем порядке!» Колонна продолжила движение. Карибский, поддавшись природному любопытству, вызнал, что за труба венчала ствол ефрейторской СВД. Ефрейтор, кстати, носил удивительно русское имя-фамилию – Иван Иванов. Труба, как легко догадаться, оказалась не глушителем, а ПСТ – прибором стабилизации траектории. Полезная и абсолютно нефизичная вещь, как и многое в современной технике. Основой ее был хитрый и редкий анаген – предмет аномального генезиса, известный в народе как выпрямитель. Народ, понятно, это спецразведчики и вольные охотники, занятые сбором подобного материала по аномальным зонам. Наука называла его сложной аббревиатурой, а для пользователя выпрямитель и был выпрямителем. Ведь под его воздействием пуля сохраняла стабильность траектории в три раза дольше. Если верить ефрейтору Иванову, а с чего бы не верить, на 70 метрах его СВД било практически по прямой, и не нужно было париться с прикидкой баллистики. «Жаль, только хрен достанешь», — посетовал он в конце рассказа, любовно погладив цилиндр. «Вещь. Вроде и ствол почти на 30 см длиннее, а все одно штука незаменимая. Я ради нее даже пламя спилил. Если б не выпрямитель...» «Скромничает. Он и без всей этой магии. Короче, так, если бог есть, то Иванов у него зам по огневой подготовке», — похвастался лейтенант Пуришкевич. «Лучший стрелок в полку, кроме шуток». Ага, <свят> Ефрейтор радостно заржал. Лучший. Когда не промахиваюсь, точно лучший. А то бывают, знаете, сессии. Молоко за молоком. Товарищ майор, присоединился к беседе сержант пулеметчик. А это аномалия, куда мы чуть не въехали. Как ее? Гравитон, подсказал майор. О, точно. Может стоило пошарить. Вдруг там образовались какие аногены. Аномалия же. Все знают, где аномалия, там и аномальный хабар. Карибский аж зубом цикнул от такой неосведомленности. Сразу видно, парень не спецразведчик, не разбирается. Это не просто аномалия. Облуждающая аномалия. Самая опасная и бесполезная фигня в природе. Она же почему, солитон? Потому что волна. Прокатилась, и поминай, как звали. Значит, поле просто не успеет трансформировать объекты внутри себя. Слишком недолго пребывает на одном месте. Эх, жаль. Я-то уж губу раскатал. «Закатай обратно, Валек», — посоветовал Старлей Пуришкевич. Впрочем, Карибский не любил начисто обрывать крылья бабочкам чужих заблуждений, поэтому углубился в тему. «Если бы мы знали, где солитон сформировался, тогда другое дело. В фокусе образования гравитона поле устойчивое, длительное и чрезвычайно сильное. Там аногены успевают образоваться очень даже. Точнее, аноген типа качели». «Что за качели?» — полюбопытствовал Ефрейтор. Гравитационный индуктор, если официально, выглядит как веретено голубоватого стекла сантиметров 20. Уменьшает силу притяжения Земли в 6 раз. Положи его в 40-килограммовый рюкзак и получишь на выходе фактический вес килограмм 6-7. Для марш-бросков в выкладке просто мечта. "Да", протянул сержант. "Мне бы такой в учебке, я был бы так счастлив". «Вот бы тебе его товарищ взводный старшина в задницу-то вставил, вот тогда было бы счастье. Верите, же, как раз войдет», прокомментировал подобное желание личного состава старлей. «А от чего качели?» «От того, что ходить с ним не шибко удобно, только если груз в самом деле большой. А положишь в карман, и твой вес станет такой аптечный, что любым ветром станет шатать. Потому и качели». «Зато, наверное, при переломах удобно», продолжил упражняться в рационализаторстве сержант Валюк. Знаете, когда на ногу сильно наступать нельзя. Ну или типа того. «Верно мыслишь», — похвалил майор. «У нас в Картахене товарищ полковник медицинской службы Полтавин, начальник госпиталя, качели прямо-таки коллекционирует. Со всей Испании. Именно для таких случаев, когда надо человека расхаживать». За разговорами и разговорчиками незаметно текла дорога, а майор с благодарностью принимал повод не сорваться с места, не броситься к командирскому УАЗу с целью немедленно проведать Таню Вяземскую. Как она после боя, не ранена? Ясен пень, нет. Журавлев сказал, что в колонне без потерь. Не напугалась? Конечно, напугалась, но никогда не сознается. Да и как сорвешься? Колонна в походном порядке, бойцы в огневых расчетах. Куда тут побежишь? Не положено. И до смерти неловко. Он здесь как никак не частное лицо и даже не просто аналитик, а глава оперативной группы. С другой стороны, Карибский живо представлял, как его встретит капитан техслужбы. Поджатые губы, холодные слова, обращения по уставу. «Да, товарищ майор». «Никак нет, товарищ майор». «Спасибо, товарищ майор». «Невидимая, но непробиваемая стена, как метр фортификационного бетона». «Или даже все три». По приказу капитана скорость движения снизили до 30 км в час. Прекрасные во всех отношениях 169 й рации БТР и БРДМ жутко фанили, сказывалась близость аномальных зон. К головному дозору поступил приказ укротить дистанцию и двигаться в зоне прямой видимости. Мало ли что. Капитан был не в восторге от встречи с гравитоном, аномалией редкой и неведомой. Еще меньше энтузиазм вызвала атака мутантов, в коем положено было квартировать на далеком Мадридском фронте. Конечно, молния в одно и то же место не бьет, как и снаряду не положено залетать в одну воронку дважды, но начало похода вовсе сбило спецназовца с благодушной волны, если таковая вообще предполагалась. Словом, колонна подобралась. Подобрались и бойцы. На броне не утихала травля, те самые мелкие разговорчики, которыми славянское туземство издревле скрашивает любую дорогу. При этом глаза были внимательны, а оружие насторожено, а наблюдатели исправно бдели, не включаясь в болтовню. Впрочем, меры предосторожности оказались излишни, как и импровизация с дистанцией на марше. Через час колонна достигла условного рубежа, которым на карте обозначались подступы к внешнему периметру объекта «Кольцо». Безо всяких дополнительных приключений. Хотя по дороге пришлось объезжать развалины Троицкого, где, как во всех разрушенных городах, чего только не водилось. Но пронесло. Примерно в 9.30 утра опергруппа получила команду "Колонне Стопы «Спешится», после чего капитан решительно обратился к старшему. «Товарищ майор!» — начал он официально. «Как хотите, но ни у не вас. С наукой я в периметр так просто не допущу. Сперва разведка. Осмотримся со всех сторон, потом пешим порядком выдвигаемся на позицию, занимаем рубеж, проверяем объект визуально, и только потом, если все в порядке, идет техника и наука». «Вам виднее, капитан. Приказываю провести первичный осмотр периметра и первичный сбор данных». Карибский принял официальный тон и отвечал в том же духе, всем видам показывая, что началась служба. «Но учтите, на объекте стоят автономные спарки ЗУ-23. Прикажите своим людям соблюдать максимальную осторожность и действовать строго по инструкции. Это автоматика. Если она сочтет нас недружественным объектом, откроет огонь, без разговоров. Что такое снаряд Зушки, не мне вам рассказывать». «Так точно, есть приступить к первичному сбору. Что до автономных огневых точек, то у нас есть подробная карта с углами обстрела. Поначалу разведка в них вообще не полезет». «Отлично, товарищ капитан. Приступайте». «Есть!» Журавлевка зырнула удалился, на ходу раздавая короткие и емкие распоряжения. Монолитный строй роты задрожал и распался. Позади сворачивалась в клубок колонны техники, грузовики и уазы в центре, броневики вокруг. Крепость вобрала в себя ослов и ученых, спецов из технической службы и аналитиков МГБ, Вместе с ними остался взвод тяжелого оружия с пулеметами и автоматическими гранатометами АГС-30. Далее выступили два стрелковых взвода, растянувшись цепью вдоль дороги, с мощными крыльями на флангах, где оборудовали пулеметные точки. Впереди простирался лесной океан, не тревожимый человеком уже полвека. В нем пропал третий взвод, распавшийся на отделение и звенья, которым должно было выступить глазами и ушами роты. Майор не без зависти глядел на согласный порядок спецназа, в который раз за последний год, думая о том, как бы сложилась жизнь, выбери он иную дорогу, не связанную с аналитикой, где ему повстречалась однажды ослепительная девушка с вьющейся каштановой гривой. Погрузиться в мрачные мысли не вышло. Сперва пришлось быстро бежать во временную крепость за бортами БТРов, после размещаться во временном операционном центре, куда должны были стекаться доклады разведчиков, Потом пришло время жевать сухпай под теплую воду из фляги, усевшись на землю возле колеса кашеем. А в конце концов над лесом послышался негромкий стрекот, и над временным расположением роты заложил вираж другой миниатюрный вертолет, пускавший из-под брюха блики множеством объективов. Зоркий аналитик разглядел эмблему на борту — красный круг, обрамляющий треугольную гору наподобие радуги «Переростка». Это мог быть только БПЛА из охраны объекта «Кольцо». Зоркая птичка, прошляпившая пропажу почти сотни человек. Или нет, не прошляпившая. Карибскому очень хотелось, чтобы разведчики доложили по возвращении, что весь персонал стройки в дымину пьяный не может не то что выйти на связь. «Му!» сказать не в состоянии. Или у всех приключился коллективный понос. Так бывает. Сидят трое суток на толчках и никак не слезть, потому что процесс продолжается. Или другое подобное нечто, несусветно-бытовое, позорное для фигурантов и смешное для всех остальных, из того разряда, что военные и все подряд так любят рассказывать по завершении в курилках и столовых. Надежды, однако, был явный недостаток. Надежда, однако, по доброй традиции, никак не желала умирать, невзирая на мучительную агонию. Против воли Карибский оказался впервые с начала похода подле бывшей жены. Оперативный центр, образованный команд на штабной машиной и генераторным грузовиком, между которыми кинули полотно Маск-Сети, подразумевал наличие всех старших начальников Карибского, Журавлева и Вяземской. Бравый спецназовец отсутствовал по неотложным делам непосредственного руководства выдвижением роты, так что на месте остались номер первый и номер третий, точнее третье. Вертолет, между тем, еще раз причесал расположение и убрался. «Ты смотри», — сказал Карибский, чтобы не молчать, ибо молчание сводило с ума. «Прямо по головам ходит. И где, мне интересно, он ходил, когда связь пропала?» «М-м-м», отозвалась Вяземская. «Это прямой вопрос мне как технику, товарищ майор?» «Чего?» — не понял тот. «Я уточняю». «Не связан ли ваш вопрос с текущим расследованием, так как его можно трактовать подобным образом?» Хороший был у нее голос, глубокий, звучный, только бы льда убавить на порядок. «И да, и нет, капитан. Во-первых, я никак не возьму в толк, есть ли хотя бы теоретическая возможность, чтобы машина, подобная Сетуни, с целой батареей средств слежения умудрилась проморгать исчезновение сотни человек». 83 поправила Татьяна. М? Персонал объекта на момент утраты связи составлял 83 сотрудника. Именно такая формулировка имеется в коммунике. И я с ней согласна, так как говорить о исчезновении людей пока преждевременно. Есть лишь один установленный факт. Отсутствие связи с членами рабочего отряда не более. Многословно пояснила Вяземская, встав в любимую позицию училки. Стопы буковкой Т, палец наставительно поднят к небу. «Я знаю», — ответил майор, «но так она была хороша и так недоступна, что его все-таки прорвало». «Во-вторых... на черт! Таня, может, хватит играть уставные отношения? Я от тебя слова человеческого дождусь! Не чужие, между прочим!» «Татьяна Ивановна или капитан Вяземская, с вашего позволения, товарищ майор?» — отчеканила она. «Мы на службе. Более того, на задании». В ответ Карибский порывисто шагнул к ней, протянув руку, не пойми для чего. То ли обнять, то ли пригладить милые волосы, растрепавшиеся под каской, то ли удержать от лишних слов, то ли просто удержать, потому что капитан истолковало его движение однозначно и отреагировала немедленной ретирадой. «Тор, Тор!» — зашептала она. «Прекрати, люди же кругом, а ты начальник. Неприятностей тебе мало, да?» «Неприятностей?» «Ты думаешь, после ссылки в Испанию из-за твоих выкрутасов меня можно чем-то напугать?» «Можно подумать, это я виновата». «А кто?» «Можно подумать, что это я в течение трех недель вливала в тебя водку и блевала на ботинки на проспекте культуры». «Какая же у тебя избирательная память, завидую», сказал Карибский и все же отступил на шаг, понимая, что разговор лишний, и ничего путного из него не выйдет, как, впрочем, и всегда. «Моя память вовсе ни при чем». «Все, что мы могли друг другу сказать и сделать, сказано и сделано». Тем же громким шепотом парировала Вяземская. «Только не вздумай в тысячный раз спрашивать, не передумала ли я. Это, в конце концов, даже не смешно. Между прочим, сюда идет капитан Журавлев. Прекращай комедию. Неудобно». «Ладно же», — сказал майор, усилием воли натягивая на себя уставное соответствие. «Так вы не ответили на первый вопрос, капитан». «Что насчет теоретической возможности неадекватной реакции ЭВМ-Ситунь на нештатную ситуацию? Или, скажем, некоего сбоя в системах слежения внутри периметра?» Последнюю фразу он произнес нарочито громко, чтобы слышал Журавлев и, не дай бог, ничего такого не подумал. Тот, впрочем, все равно подумал, потому что не мальчик. «На ваш второй вопрос я ответила полностью», – переспросила Татьяна исключительно по сволочному своему характеру. «Исчерпывающе», – заверил Карибский. «Насчет пункта 1. Точно я могу сказать только на месте. Мне необходимо протестировать системы Сетуни, поглядеть на машинные протоколы и журналы команд. Без этого все мои рассуждения сплошной субъективизм». «Это понятно. Я спрашивала о принципиальной возможности сбоя». «Если вам интересно мое мнение, тогда извольте, я уверена». «Нет. Даже не так. Абсолютно уверена, что это невозможно». Железо ЭВМ – самая надежная вещь в истории такого рода аппаратуры, а машинный код для нее писала группа профессора Сидоренко, специалисты высшей марки. Более того, товарищ Сидоренко лично следил за работой ЭВМ на месте. За автоматику на объекте я спокойно и уверена. Она работает как положено. Утрата связи с персоналом – это или человеческий фактор, или внешнее воздействие. Здесь уж вам карты в руки. Аналитику представляете вы. И она отвесила церемонный поклон майору. «Так-так, я тоже интересуюсь». Это подошел капитан Журавлев и немедленно включился в беседу. «И вот чем. Видел я карту распределения следящих камер на объекте. Есть некие мертвые пятна, закрытые помещения и так далее, где ВМ никого не видит, так?» «Так. Вот представьте, мы сейчас заходим, а народ валяется в повалку в таком мертвом пятне, мимо глаз железяки вашей драгоценной. Такое вам в голову приходило, а, капитан?» Капитан фыркнула. «Когда мне приходит в голову подобная ересь, я ее немедленно выношу на помойку. И вам рекомендую. Где вы складируете 83 человека так, чтобы никто не заметил? Особенно вертолеты с камерами. У них, надо полагать, тоже есть мертвые зоны?» «Татьяна Ивановна, обождите ерничать», — остановил ее майор. «Товарищ капитан, слова «сейчас заходим» надо ли понимать, что уже можно?» «Э, нет». Журавлев отрезал кусок воздуха категорическим движением ладони. «Пока только вернулась разведка. Я с докладом». «И?» «Периметр в порядке. Минные постановки не тронуты, а заминировано будьте нате. Сразу видно, Свиридов постарался. Он вообще на минировании слегка тронутый. В конструктивном, конечно, ключе. Забор из колючки визуально не нарушен. Следов пожара, взрывов и вообще боя не наблюдается. Машины вкалывают на стройке. Вроде все в порядке». Кроме того, что ни одного часового на постах нет, других людей тоже не замечено. Да, что сказать. Как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Что у нас по диспозиции? Взятие периметра под контроль силами роты, так? Так точно. Приказываю начинать, капитан. Задача на занятие объекта. Если потребуется подавление противодействия возможного противника, защиту или эвакуацию персонала и основных материальных ценностей объекта, Ввожу дефиницию. Основной материальной ценностью объекта является ЭВМ «Сетунь-2000», включая блоки запоминающих устройств. Уточняю приоритет. ЭВМ «Сетунь», ее целостность, защита и возможная при необходимости эвакуация является главным приоритетом операции. Жизнь личного состава оперативной группы и персонала объекта вторичны. Капитан не выдержал. Даже его настоящая кадровая исполнительность зазбоила от удивления. Капитан скептически поднял левую бровь и спросил: Прошу прощения, товарищ начальник оперативной группы, верно ли я понял приоритет задачи? Жизнь гражданского и военного персонала объекта вторичны по отношению к ВМ Сетунь. Майор откашлялся в кулак. Ему подобная постановка вопроса была не менее неприятна и странна. Но приказ есть приказ, что он и сообщил подчиненному. Именно так. У меня письменное распоряжение генерала Кречета. Формулировка двойных толкований не подразумевает. Если угодно, я заготовил письменный приказ по роте от моего имени, как непосредственного командующего операцией. Журавлев поиграл желваками, козырнул, процедив нечто вроде «ну есть» и удалился исполнять. Тон его, как и внешний вид, разом утратили свойскость, теплоту и расположение. Не понять только в чей адрес – майора, любимого командования или обоих. Он как бы говорил – ну вы сволочи, не могли по-человечески предупредить заранее. Теперь же честному военному приходится исполнять приказ с откровенно бесчеловечным содержанием. справедливости ради отметим, что майор вчера сыграл аналогичную пантомиму перед генералом Кречетом – И еще хуже, так как психика его была изрядно размята перспективой локтевой близости супруги. И ничего, оба замаршировали служить, только пыль поднялась столбом. Ибо, как сказано и минутой ранее, и пару тысяч лет назад, приказ есть приказ.